Барри. 7 ноября 2018 года. «Да что вы такое творите, черт возьми!» Снова спрашивает Барри. Глаза елены зажмурены, рот чуть приоткрыт. Она не шевелится. Барри осторожно вынимает нож у нее из пальцев. Ничего не происходит. Кажется, мучительно долго. Потом ярко-зеленые глаза вдруг распахиваются. В них что-то изменилось. Оттуда прямо-таки брызжут какой-то новый страх и новая ярость. «С вами все в порядке?» Хелена обводит глазами комнату, бросает взгляд на часы и вдруг с неожиданной силой обнимает Барри. «Вы живы?» «Разумеется, жив. Что с вами?» она идет к кровати Он следом за ней. Они садятся, Хелена снимает наволочку с одной из подушек, отрывает полосу ткани и начинает обматывать вокруг собственноручно нанесенной раны. «Я только что воспользовалась креслом, чтобы вернуться в этот самый момент», — объясняет она. «Я начинаю новую временную линию». «Своим креслом?» «Нет, тем, что на семнадцатом этаже». Креслом слейда Не понимаю. Я уже успела прожить следующую четверть часа. Боль от того, что я себя порезала, послужила чем-то вроде закладки в книге. Дала мне яркое недавнее воспоминание, в которое можно вернуться. Значит, вам известно, что сейчас произойдет? Если мы отправимся в пентхаус, да. Слейд знает, что мы на пути к нему. Он нас ждет. Мы даже не успеем выйти из лифта, как вы получите пулю в глаз. Кровь бьет фонтаном, и я начинаю стрелять. Видимо, попадаю в Слейда, поскольку он вдруг оказывается на полу собственной гостиной. Я еду в лифте на 17-й этаж, нахожу лабораторию, выстрелом вышибаю замок и вижу... как Джи Ун собирается лезть в капсулу. Он кидается ко мне, кричит, что точно знает, я не сделаю ему ничего плохого в ответ на всю его доброту. Вот только так сильно он в своей жизни еще не ошибался и уже не ошибется. Подключаюсь к терминалу, используя резервный пароль. Записываю воспоминания, залезаю в капсулу и возвращаюсь к тому моменту, когда порезала себя в этой комнате. — Вам вовсе не нужно было за мной возвращаться. — Если на чистоту, в других обстоятельствах я бы и не вернулась. Но я не знала, где Сергей, и времени все уничтожить у меня тоже не было. И все равно я так рада, что вы живы. Хелена опять смотрит на часы. — Через двенадцать минут у вас об этом тоже будут воспоминания. И весьма малоприятные, как и у всех в здании. А это проблема. Барри вскакивает с кровати и подает руку Хелене, чтобы помочь ей встать. Она хватает дробовик. Значит, Слэйд у себя в пентхаусе и ожидает, что мы первым делом направимся именно туда, как мы и поступили в прошлый раз, говорит Барри. верно джиун уже на пути к креслу на семнадцатом этаже и должно быть ожидает сообщение что кто-то проник внутрь чтобы прыгнуть в депривационную капсулу и переписать эту временную линию а где сергей мы не знаем предлагаю сразу отправиться в лабораторию и разобраться с джиуном что бы ни случилось в капсулу его пускать нельзя Они покидают комнату, выходят в коридор. Баре непроизвольно ощупывает карманы с запасными магазинами. На лифтовой площадке он нажимает на кнопку и, прислушиваясь к звуку механизмов за закрытыми дверями кабины, берет глок на изготовку. «Мы это уже делали», — произносит Хелена. «В лифте никого не будет». Лампочка над одной из дверей зажигается, Дзинькает звонок. Барри поднимает пистолет, держа палец на спусковом крючке. Двери раздвигаются. Никого. Они заходят в тесную кабину. Хелена нажимает кнопку с номером 17. Вместо стен у лифта старые, потемневшие от табачного дыма зеркала, создающие рекурсивную иллюзию. Бесконечное количество Барри и Хелен уходящих в пространство по изогнутой дуге. Кабина трогается. «Держимся ближе к стенам», — говорит Барри. «Лучше, если в нас будет трудно попасть, когда откроются двери». «Какое у Слейда оружия?» «Револьвер, серебристый». «У Джиуна?» «Рядом с терминалом лежал пистолет, похожий на тот, что у вас». Кнопки этажей загораются, когда они проезжают мимо. Девятый, десятый. На баре накатывает тошнота. Это нервное. Во рту привкус страха, вызванный бешеным количеством поступающего в кровь адреналина. Одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый. Его поражает, что в Хелене не видно того испуга, который чувствует он сам. С другой стороны, с ее-то точки зрения, она в этой схватке уже побывала. «Спасибо, что вернулись за мной», — благодарит Барри. 14 -й. «Но вы все-таки попробуйте на этот раз не умирать». 15 -й. 16 -й. «Приехали», — отзывается Хелена. Лифт со скрежетом останавливается на семнадцатом этаже. Барри поднимает глок. Его спутница упирает в плечо приклад дробовика. Двери ползут в стороны, открывая пустой коридор, тянущийся через все здание. На некотором расстоянии видны коридоры поменьше. Барри осторожно шагает наружу. Ни звука, только гудение ламп над головой. Рядом появляется Хелена, отбрасывает рукой непослушную прядь волос. И Барри накрывает совершенно дикое, импульсивное желание ее защитить. Оно его изумляет и даже пугает. Он с ней и знаком-то хорошо, если сутки. Они движутся вперед. Лабораторный этаж очень аккуратный. Все белое, кругом стекло и лампы в низших стен. За одним из стекол открывается комната, где установлено больше десятка мегмикроскопов. Молодая сотрудница что-то паяет на печатной плате. И она не замечает. Совсем неподалеку от первой развилки, где-то рядом хлопает дверь. Баррис замирает, пытаясь различить звук шагов. Однако слышит только лампы. Хелена сворачивает в другой коридор, заканчивающийся стеклянной стеной. За ней голубовато сияющий сквозь вечернюю непогоду Манхэттен. Огни окружающих зданий едва пробиваются через тусклую дымку. «Лаборатория прямо перед нами!» — шепчет Хелена. У Барри вспотели ладони. Он вытирает их о брюки, опасаясь, что иначе может выскользнуть глок. Они останавливаются перед дверью с кодовым замком. наверное джиун уже там шепчет хелена кот вы знаете она качает головой поднимает дробовик в прошлый раз эта штука сработала Барри краем глаза замечает как кто-то выскакивает из-за угла он бросается вперед чтобы прикрыть Хелену. так кричит джиун не надо тишину взрывают выстрелы На конце направленного на Барри ствола пляшет пламя. Он в ответ с молниеносным грохотом опустошает магазин Глока. джиун исчез. На все ушло каких-то пять секунд. Барри выщелкивает пустой магазин, вставляет новый, большим пальцем взводит затвор. Смотрит на Хелену. — Вы не ранены? — Нет. Вы меня собой закрыли. — Господи! У вас же кровь. Барри отшатывается. По животу у него что-то течет. Кровь стекает по ноге под брюками, а оттуда по ботинку и на пол. Шагнув, Барри оставляет за собой длинный бордовый след. Затем приходит боль. Но он слишком про адреналин, чтобы ощутить ее полностью. Чувствует только усиливающееся давление в правом боку. нужно убираться из коридора хрипет он а сам думает у меня же пуля в печени хелена волочит его обратно за угол барри оседает на пол он уже весь в крови и кровь почти черного цвета подняв взгляд на хелену он произносит «Убедитесь, что он не рядом хлена быстро выглядывает из за угла И тут же прячется обратно. Барри поднимает с пола свой пистолет. Он и не заметил, когда его выронил. Может, статься они уже в лаборатории, шепчет он. Я их остановлю. Мне туда не добраться. Движение слева. Барри пытается скинуть Глок, Хелена без труда его опережает. От выстрела из дробовика Едва не лопаются перепонки. Человек, которого он прежде не видел, отшатывается обратно в коридор. «Вперед!» — говорит Барри. «И поторапливайтесь!» Окружающий мир начинает темнеть. В ушах звон. Барри осознает, что лежит лицом вниз, и что жизнь быстро вытекает из него. Слышит выстрелы. «Сергей!» «Не вынуждай меня! Ты ведь меня знаешь!» — кричит Хелена. Два выстрела из дробовика и чей-то крик. Повернув голову, Барри видит лежащий на боку коридор, по которому от перекрестка бегут в сторону лифтов люди. Гости отеля и сотрудники, спасающиеся от перестрелки. Он хочет подняться, однако едва может пошевелить рукой. Чувство такое, что его забетонировали в пол. Это конец. Потребовалось нечеловеческое усилие, но Баррис сумел приподняться на локтях. Потом каким-то чудом он умудряется ползти, толкая себя в сторону того коридора с окнами, где был вход в лабораторию. Еще выстрелы. В глазах то туманится, то снова проясняется. Осколки от выбитых выстрелами стекол на полу режут руки. Внутрь задувает потоки холодного дождя. Стены испещрены пулевыми отверстиями. В воздухе вьется легкий дымок, оставляющий во рту привкус железа и серы. Барри проползает через россыпь гильз, своих собственных, сорокового калибра, и пытается позвать Хелену, Наружу вырывается лишь всхлип. Он допирается, наконец, до двери в лабораторию. Сфокусировать взгляд удается не сразу. Хелена стоит у терминала. Ее пальцы бегают по нескольким клавиатурам и сенсорным экранам. Барри приказывает своему голосу повиноваться и произнести ее имя. Она бросает в его сторону торопливый взгляд. — Я знаю, что вам больно. «Быстрее просто не могу!» «Что вы делаете?» спрашивает Барри. Каждый новый вдох болезненнее предыдущего, а кислорода в мозг доставляет меньше. Возвращаюсь в воспоминания, в котором себя порезала. «Джиун и Сергей убиты!» Барри харкает кровью. «Просто уничтожьте все, что есть!» Остался Слейд, — отвечает Хелена. Если он сбежит, то сможет построить новое кресло. Мне нужно, чтобы вы последили за дверью. Знаю, что вы ранены, но постарайтесь. Просто предупредите меня, если он появится. Она отбегает от терминала, взбирается на изящное кресло. «Попробую», — кивает Барри. Он кладет голову на пол, тот приятно холодит кожу. «В следующий раз у нас получится», — уверяет Хелена. Она вытягивает руку и осторожно опускает вниз МЭК-микроскоп. ремешок шлема, а Барри изо всех сил старается удержать коридор в поле зрения, понимая, если появится Слейд, он не сможет его остановить. Даже поднять оружие сил не хватит. В сознание Барри, наконец, проникают мертвые воспоминания о том, как он умер в предыдущей временной линии. Двери лифта открываются в вестибюль пентхауса. Слейд стоит в чистенькой гостиной со множеством окон, наставив ствол прямо на лифт. «Мать вашу! Он знал!» — думает Барри. Беззвучная вспышка. И ничего. Барри находит в себе силы бросить в сторону лаборатории последний, уже затуманенный смертью взгляд и видит, как Хелена срывает свитер, выскальзывает из джинсов и забирается в депривационную капсулу. Бари несется по коридору, из носа у него льет кровь. В голове шумит боль отравы. полученный в предыдущей временной линии уходит. На ее место уже хлынул водопад воспоминаний о том, что случилось в этой. Они с Хеленой вышли из номера 825, поднялись на лифте на 17 этаж и направились к лаборатории другой дорогой, рассчитывая устроить засаду вышедшим из лифта Джиуну и Слейду. Вместо этого нарвались на Сергея. Чтобы его миновать, Ушло много времени. Теперь они бегут к лаборатории. Барри вытирает кровь с губы и моргает. Соленый пот ест глаза. Выскочив из-за угла, они подбегают к двери лаборатории. Хелена вскрывает ее выстрелом из дробовика. Барри первым врывается внутрь. Его встречают два оглушительных выстрела. Пули проходят в каких-то сантиметрах от его головы. его удивлению, стрелявший ему знаком. Они встречались 11 лет назад в ту ночь, когда его отправили в прошлое воспоминание. Маркус Слейд стоит в нескольких шагах поодаль у терминала. На нем белая майка и серые шорты будто он только что из тренажерки. темные волосы слиплись от пота. В руках револьвер из полированной стали Слейт явно узнал Барри. Барри стреляет и попадает ему в правое плечо. Слейт отшатывается к экранам, роняет револьвер и оседает на пол. Хелена подбегает к депривационной капсуле и тянет за рычаг экстренного открытия люка. Когда Барри тоже достигает капсулы, люк уже открыт. Видно, как плавающий на спине в соленой воде Джи Ун Безуспешно пытается сорвать внутривенный инъектор с левого предплечья. Барри сует глок в кобуру, выуживает джиуна из теплой воды и, выдернув его наружу, отшвыривает прочь через всю лабораторию. Плюхнувшись на пол, джиун приподнимается и смотрит на Барри и Хелену снизу вверх, стоя на четвереньках. Он голый, с него капает. Заметив в нескольких шагах от себя револьвер Слейда, Джиун прыгает к нему, державший его на мушке Барри стреляет. То же самое делает и Хелена. Заряд крупной дроби отшвыривает Джиуна к стене. На месте грудной клетки у него дыра. Жизнь хлещет оттуда наружу вместе с кровью. Барри осторожно приближается, не отводя прицела от изуродованного туловища. Однако Джи Ун умирает прежде, чем Барри оказывается рядом. Его остекленевший взгляд пуст.